Глава 6. Понедельник и вследствие и в розыске начался обычно, если не считать странного посетителя у сыщиков. Мать Тереза, скорее уж бать, был высоким мужиком, ростом с Егора, с худым лицом и острым подбородком. Даже если бы нацепил перчатки, чтобы скрыть наколки на пальцах и запястьях, зоной от него веяло за версту. Он о чем-то судачил с Лехой мельком мазнув глазами по вошедшему следователю. Курил, что довольно редкая привилегия. Сыщики сами коптили, хоть топор вешай, но обычно не предлагали посетителям. Аналогичная картина наблюдалась в следствии, где не дымил только самый младший член коллектива, постоянно подкалываемый Вильнёвым. «Как же ты разболтаешь арестанта в следственном изоляторе, если не закуришь с ним на пару?» Поэтому егор таскал початую пачку стюардесса и спички для угощения знакомся егор твой т тека егор евстегнеев следопыт вошедший пожал уголовнику протянутую руку тот заметил редкое в наше время имя говорил бать тереза негромко веско, как авторы то есть авторитеты терезы тоже не часто называют лейтенант опустился на стул у васяного стола прогнав практиканта. «Мужики, обсудить кое-что надо». «Так говори», — пожал плечами трамвай, «если о Пасхе на стадионе и токающихся Волгах. Мы как раз Егора спрашивали, может, кто из его друзей похвалялся?» «Нет, начальники». Тот снова затянулся. Я с бывалыми людьми скорешился. Кого зона отпустила, не назад не зовет, завязавших. Мне, чалившемуся за алименты, И то в нормальную жизнь врастать нелегко. А кто затяжкие, по второй-третьей ходке? Для них хозяин и кум, что члены семьи. Паскудные, злые, но привычные, нормальные. Я пытаюсь откинувшимся втолковать, что это ненормально, что риск срубить бабла на халяву, а потом десять лет полировать задом шконку, не дело. Кто-то слушает. Нет, слушают все. Но срываются. Бывает. Егор откинулся и к нам приехал из России. Прописался в общежитии в Минском районе. Здесь снимает комнату на Востоке-1. Хозяин квартиры такой же судимый в завязке. Лёха читал, как с листа, невидимое досье уголовника. С районной пропиской устроился в ЖЭС. Слесарь и электрик в одном наборе. Говорят, руки золотые, хоть кулаки с парафином. Просудимость за алименты — это шутка такая. На татухах воровская масть набита. — В авторитете, товарищ. Если бы самозвано наколол, без полного права, его бы рачком согнули, синьку о бетон стирать заставили, до да крови. Потом получил бы перстенек чушка опущенного на всю недолгую оставшуюся жизнь. — Эх, Алексей, вы далеко не все знаете про зону, но неважно. Паспорт мой видели. Сделайте запрос по картотеке судимых, за что сидел Егор Нестроев, 1935 года рождения не надо будет гадать но я отбыл наказание полностью как судимость погасится получится трудяга пролетарий готовый кандидат в верховный совет бсср он улыбнулся показав щербину в верхних зубах присутствующие тоже а егор представил терезу в зале верховного совета вещающего об укреплении дисциплины и искоренении коррупции в милиции, размахивая синим от наколок парафиновым кулаком. — Так кто же подрезал тачки? — спросил следователь. — Подрезают кошелек или сумку. Ставят хату. Если не ботаете по фене, молодой человек, давайте учиться говорить на гражданском языке. Как в джентльменах удачи. — Век воли не видать, — вякнул стажёр. Этот фильм в череде старых советских комедий Егор успел посмотреть с Настей. И это было так давно. Кажется даже, что раньше Москвы 2022 года. «Пацанва работала», — продолжил зек «Раз не раскулачили для продажи запчастей, а побаловались и бросили, значит развлекались, с жиру бесятся. Не знают, какая юность была у моего поколения в 50-х при Сталине, а потом при Никитке. Да и раньше, когда сорока огромные брели в этапы длинные, я на два года Высоцкого старше» то есть дети начальства или торгашей теска кому маминых папиных денег хватает а не хватает чего острых ощущений бодрящего холодка страха внизу живота от которого морковка встает в возбуждение Не строив действительно полностью соскочил с воровского арго даже половой член назвал морковкой хоть для этого органа на зоне придумано много эпитетов. Вот и поговорили, егор поднялся иду писать отдельное поручение органу дознания то есть вам парни вызвать повестками и допросить всех сыновей секретарей райкома в партии минска а также директоров торгов о результатах доложить если кто-то возмутится докладывайте тестю потерпевшего с бежеевой волгой он уже не потерпевший хмыкнул вася сколько часов прошло с обнаружения 6 а этот металлолом уже уволокливился в миновский гараж восстанавливать готов спорить ляля -ля будет как новая. Была бы черная с антеннами, даже самая отмороженная малолетка на нее бы не клюнула. в коридоре тереза догнал егора и продолжил спич невинным с виду вопросом: твоя краля заведует счастьем. но ну осведомленность алименщика, а по повадкам рецидивиста в авторитете егору не понравилось очень не бойся лейтенант я слежу за порядком счастье под моей защитой отвечаю когда его высокая чуть сутулая фигура скрылась вдали коридора по направлению к выходу лейтенант метнулся обратно в розыск пацаны вы обалдели не строив смотрящий поставлен ворами в законе гонишь засомневался лёха он сам признался другое странно у вас есть осведомители в уголовной среде И вы не знаете, что на районе сменился Смотрящий? Пинкертон, хреновы Зато выяснили, где прописался». «А что ты дергаешься?» — хмыкнул Вася. «Смотрящий не совершает преступлений. Он вроде координатора. Работает не на отдельную преступную группу, а на весь уголовный мир Минска, чтоб им вкусно елось, безопасно спалось и успешно грабилось. Класс!» «Уже сообщил, что моя будущая жена работает на его на нахрен подведомственной территории. показала осведомленность, чтоб меня прессовать через Элю. Короче, я еду в заводской РОВД поднимать октябрьское дело о бугонах. Или вам не стоило говорить, тут же сольете информацию криминалу?» Он сердито хлопнул дверью. В заводском деле по сравнению с которым Первомайский настоящий дворец, сыщики приняли Егора довольно радушно. Мало того, что следователь первым делом заглянул в розыск, что само по себе уважительно, но и настроен был делово. Если раскроет, то заодно и заводские эпизоды, тем самым улучшив к Новому году статистику по их району. Уголовные дела были возбуждены как угон, а не хищение автотранспорта. По этой же мягкой статье были приостановлены в связи с неустановлением личности преступников. Не объединены производством. Следов — мизер. Версии самые расплывчатые. Пожилой опер, год до пенсии, заместитель начальника розыска, даже разоткровенничался. Там секция мотоспортивная. Тренер кое-что толковое рассказал. Что? Не могу поделиться, не обижайся, лейтенант. На протокол допроса он не хотел говорить. А что негласно, то секретно. «У меня допуск к секретности ровно такой, как у вас», — возразил Егор, прекрасно понимая бесполезность аргумента. «Допуск — да, а службы — разные». Сазонов, услышав по телефону про развитие дела века с угоном бежевой «Волги», приказал подъехать немедленно. Так как Егор разъезжал на собственной машине и потратил бы намного больше, катаясь на троллейбусе, подобно обычному следователю, — счел правильным заехать к старшему брату до конца рабочего дня. «Ты выяснил, за сколько Урюпин выкупил машину на Савминовской автобазе?» — кинул полковник, едва тот переступил его кабинет. «Пока нет, но получается еще более интересный расклад. Его сокровище разбито в дым, живого места нет, но его уже погрузили на грузовичок и отторобанили на ту же автобазу». Ремонта на большую сумму, чем официальная цена Волги для госорганизаций. Наши сыщики делают ставки. Сдерут с него рублей 500 или, по-божески, две сотни. Егор, это очень важно. Вплоть до того, что сам прокатись на базу, сделай выемку документов на продажу авто и калькуляции на ремонт. Не ограничивайся официальным запросом. Вижу, не совсем понимаешь. Да, мы сами можем. Но я не хочу привлекать внимание заранее. Компромат с машиной не единственный, зато четко выражающийся в цифрах причиненного государству ущерба. У тебя есть фото до ее ремонта? Если эксперт не запорол пленку, то много. Сазонов даже не предложил присесть. Лейтенант сам опустился на стул около начальственного стола. У тебя что-то еще? Да. КГБ отслеживает профессиональную организованную преступность в столице, устойчивой криминальной организации. «Рапортует об отсутствии оргпреступности», — осторожно ответил полковник. «У тебя другие сведения?» «Пока только один факт». Сазонов с минуту переваривал услышанное про Нестроева. Записал его данные. «То есть у нас расползается та же зараза, что по Москве, по России в целом, по Кавказу?» «Запущу твоего смотрящего в разработку. Спрошу, что о нем известно в РСФСР». «Мда. Неприятный сюрприз на Новый год» но своевременный. Если меня клюнут, скажу в курсе, работаем, держим под контролем. Хуже, если бы о смотрящем пришла информация наверх и не от своего человека. Черкни рапорт, кстати». Егор потянулся за листом бумаги. «Напишу. Но Минск большой. Что-то мне говорит коллег у Нестроева несколько. Вызнать бы, где и когда у них сходняк. Но это оперативная работа. Я следователь». «У меня-то оперативный работник, хоть не штатный, но лучше некоторых, кто на окладе. Впрочем, ты сам видел. Жаль, Волобу его угробил. Сейчас бы вот уже укреплял кадры комсомола». «Виноват. Исправлюсь», — ухмыльнулся лейтенант. «Загляни, кстати, к Аркадию. В пятницу концерт Песнеров во Дворце спорта. Твое участие не помешает». «Выступить не смогу, Виктор Васильевич. Я же с Мулявинскими с сентября не репетировал». Так забегал пару раз на рюмочку кофе. Партия сказала «надо», все ответили «есть». «Ты тоже». «Если Сахарец захочет поставить на какое-то дежурство, ссылайся на меня». «Я с пятничного дежурства, потом четверговое. За ним будет законный свободный вечер», — вздохнул Егор. «Каждый день на ремень даже по ментовским меркам считается свинством. Но бывает». Разумеется, первым делом он вытряс из Аркадия 4 пригласительных, заявив, что иначе не получит увольнительную от супруги. Тот, видимо, очень нуждался в Егоровом участии, покочеряжился, потом согласился. Когда будут исполнять Лес русский лес и Комбат, те, что ты подогнал Мулявину в репертуар, станешь с ритм гитары на второй план. Мне нужно, чтоб их постоянный гитарист был на время свободен. Это как раз предпоследняя и последняя песня в первом отделении». Кивнув, Егор потянулся к телефону. «Дорогая, помнишь, ты говорила, что любишь, когда муж принимает за тебя решения?» «Да, именно тот случай. В пятницу идешь на концерт песнеров Да, немного другой репертуар. Тебе понравится. Бери Валентину с мужем, пусть старшую дочь возьмут. Им тоже полезно развеяться». «Нет, сами большие мальчики и девочки, справитесь. У меня операция». «Буду на сцене. С гитарой». «Нет, в гитаре не будет вмонтирован пулемет. Она просто гитара». «Дарлинг, возражения не принимаю. Сходить на песнеров круто. Но когда один из песнеров твой муж, и он кривляется на сцене, это в тройне «Расскажешь девушкам, весь твой промторку умрет от зависти. Чмоки». Положив трубку, он облегченно сообщил. «Убедил. Все же агенту 007 проще не женатому». «А как мне проще без тебя в песнярах?» — ухмыльнулся Аркадий. «Кроме пятничного концерта». Конечно, от предложения выступить с ансамблем Егор в первую очередь ощутил массу дополнительных проблем. В пятницу к девяти приперся в РОВД, игнорируя право чуть дольше выспаться после дежурства. Выслушав начальственный накач, хорошо, что по делу, а не всемерно крепить трудовую дисциплину, пару часов корпел над бумагами, Составлял запросы, назначал экспертизы, подшивал, рвал, переписывал. Словом, занимался бумажной рутинной работой, столь нелюбимой в уголовном розыске, а вследствие занимающей львиную долю времени. После чего помчался в филармонию на репетицию к 12.00, войдя в Песнеровский зал в одну минуту первого, но чуть раньше Мулявина. «А почему не в форме?» — хихикнул Демин. «Национальная одежда белорусов. Да, пацаны. Менты веселые и нищие. Только при условии, что всех вас тоже оденут в серые с красной полосочкой. Месевича в гаишное, с белыми мотоциклетными крагами и жезлом». Он кинул сумку на стул и пошел пожимать руки музыкантам. «Парни, как же я по вам соскучился!» Аркадий нигде не наблюдался. Из щекотливой ситуации, отчего вдруг экс-музыкант должен подменить действующего, Выкрутиться помог Мулявин. «Министерство культуры требует. Должны демонстрировать кадровый резерв. А возьми какую-нибудь выскочку из филармонии, тотчас начнет права качать. Хочу в гастрольный тур». Егор парень с понятием. За океаном самый здравомыслящий был. Одно слово. Мент смазал торжественность момента Кашипаров. Явление народу, правда отнюдь не Христа, на порядок репетиции не влияло. Все песни были знакомые. Лейтенант, чтоб не скучать, взял запасную гитару без кабеля к микшеру и перебирал струны, как бы аккомпанируя. Сыграли Александрыну, Беловежскую пущу, березовый сок. Напряжение милицейских будней, не отпускавшее даже по ночам и порой проникавшее в сны, на время исчезло, отступило. Бешеный голубь жизни начинающего следователя на какое-то время утратил актуальность. Музыка задавала иной ритм, размеренный, вдумчивый. Иногда нужно притормозить, заглянуть в себя глубже, понять происходящее, словно глянув со стороны. А во дворце спорта настроение было другое. Усадив гостей на vip места Егор умчался переодеваться и закончил, когда из зала уже лились первые плавные аккорды. За этим занятием его застал Аркадий ввалившись в гримёрку ещё с одним сотрудником в штатском. «Готов? Ударник милиционерского труда. Значит, слушай сюда. Гитарист, сдав тебе боевой пост, метнётся за кулисы. Там его будет ждать некий субъект, мы пока его не знаем, подгоняющий музыкантам кокаин. Мулявин и Пенкина в курсе, не хотят прошлогодних проблем. Мы берём обоих, но... У меня мало людей. Опасаюсь, что толпа посторонних за кулисами привлечет лишнее внимание, спугнет. То есть после комбата, несусь рысью сюда, ломать руки и разбивать лица? Легко. Эй, не перестарайся, как обычно, знаю тебя. Обещаю никого в окно не выбрасывать, потому что здесь нет окон. Удачной охоты, Маугли. Затылком, чувствуя взгляд Аркадия, Егор понял, тот предпочел бы видеть на месте лейтенанта кого-то другого известного более взвешенными поступками. А что делать? У каждого свой стиль. Перед исполнением «Лес. Русский лес» с ультрапатриотическим текстом на музыку металлики, дополненную витиеватыми аранжировками, он хотел шкодливо крикнуть «Посвящается Элеоноре», но Андрей медведка благоразумно выключил микрофон. В отличие от посиделок в общаге номер 4 и ресторанного пения в мотеле, С песнярами голос Егора не годился даже для бэк-вокала, особенно без репетиций, не считая короткой сегодняшней. Наконец закончилась мулявинское гитарное соло, венчающее последнюю песню отделения. Выкрутив громкость на ноль, Егор положил свой инструмент и с неприличной скоростью сбежал со сцены, будто торопился в отхожее место. Но отхожим местом, в моральном смысле слова, стала песняровская гримерка. На столике перед зеркалом лежали рядком пакетики с расфасованным белым порошком. Коробейник, промышлявший доставкой вкусняшки на дом, как принято в мире, где не прижились еще закладки, сидел на стуле Егора, руки в наручниках. Это был длинноволосый белобрысый юноша лет 19-20 с редким пухом на губе и подбородке. Худой, но не спортивный, скорее хилый. Голубые глаза светились наглостью и непреклонностью. «Тимоху увели?» — спросил Егор о гитаристе. «Да, он прекрасно отработал свое», — уверенно соврал Аркадий. Благодаря ему задержали этого типа. знакомся Кожемяков Геннадий Ярославович, торговец наркотой». В руках габиста мелькнул студенческий билет задержанного. «Фамилия знакомая. Часто слышал ее, когда в универе политинформации готовил». «Неужели он?» — подтвердил второй офицер КГБ, стоявший ближе к входу, возможно, на случай попытки бегства. У первого секретаря ЦК ЛКСМ Белоруссии действительно имеется родной племянник Гена Кожемяков, сын его старшего брата. Осталось проверить, тот ли самый или полный тезка-однофамилец. «А вы не сомневайтесь». Заодно подумайте, куда и кому позвонит мой дядюшка по вертушке, когда узнает, что гыбня подбросила мне наркоту и шьет дело. Егор опустился перед парнем на корточке. Глаза оказались на одном уровне. Именно так должен был выглядеть в его представлении мажор советского времени. Сынок или какой еще родственник высшей республиканской номенклатуры, одетый в дорогую кожаную фирменную куртку «Натуральная Германия», а не грузинские подделки, как в их магазине, с лейблом USA Air Force, звездно-полосатым флагом и большим вышитым орлом. Джинсы и высокие финские ботинки тоже не из комка. Он мог быть и толстым, и чернявым, все равно. Самоуверенность хозяина вселенной в лучах могущества дядюшки была поддельной Наверное, даже дети высших российских олигархов в 2020-х годах не так надменны. Вот дети малиновых пиджаков в х В одном ты, безусловно, прав, — начал Егор. — В кабинете замминистра лесной промышленности или сельского хозяйства тоже есть совминовская вертушка. Если только его не пихнут еще ниже. Ты хоть понимаешь, во что втянул родственника? — Подумаешь. Он кинул взгляд на разложенные у зеркала пакетики. Придумали преступление века. Херня! — Снова ты прав? — Херня. А теперь подумай, почему тебя взяло КГБ, а не мусора? Те, кстати, сразу бы обделались, узнав, кого схватили. — Потому что им не хер делать, а надо что-то рапортовать новому генеральному секретарю. Голос звучал с прежней интонацией непробиваемости, но в глазах мелькнула первая тень тревоги. Егор трижды хлопнул в ладоши, скорее, правда, не Кожемякову, а Аркадию, не прервавшему самодеятельный цирк. С тобой приятно иметь дело. Все понимаешь. Не нужно объяснять таблицу умножения. Теперь слушай главное. Тимоха получил вербовочное предложение. Улавливаешь? Мы еще не выяснили от кого. Возможно, ЦРУ. Но это только предположение. Не буду тебе врать. У Песнеров в 1983 году намечены гастроли по Европе, включая враждебные капиталистические страны. Музыкантов почти не досматривают на границе, потому что они звезды, народные любимцы. Тимофея вынуждают работать курьером, обещают золотые горы и одновременно стращают. Не согласишься? Сдадим в КГБ, что ты наркоман. Он струхнул и сам сдался, поэтому выходит сухим из воды. Теперь представь, что завтра утром председатель КГБ докладывает Андропову. Наши контрразведчики пресекли операцию иностранной разведки по вербовке музыканта из песнеров, причем враг действовал под прикрытием первого секретаря ЦК ЛКСМБ. Егор чувствовал, если бы взгляд Аркадия мог прожигать дыры, то в лейтенантском затылке образовалась бы брешь размером с детский кулак. Мажор шмыгнул носом, опустил голову. «Дядя ничего не знал, и я никого не сдам!» кого же ты собираешься не сдавать вклинился аркадий уловивший что лед тронулся господа присяжные заседатели никого потому что если назову хоть одно имя мне хана студент поднял голову теперь в его глазах сверкала решимость труса сменившая самоуверенность стадия отрицания и злости потом поторгуемся так и до стадии принятия до не бери в голову аркаша это я о своём о девичьим. «Ни о чем я торговаться не намерен!» — рявкнул задержанный. «Знаю наперед ваши расклады! Признайся, и тебе ничего не будет! Хрен вам!» «Вот тут ты ошибся!» Егор распрямился и теперь угрожающе нависал над студентом. Широкий сценический костюм песнеров в духе шляхты XVIII века и длинноволосый парик ничуть не придавали несерьезности происходящему. Наоборот, странно контрастировали с жестким поведением лейтенанта. «Тебя готовили к допросу в мусарне. У КГБ другие методы. Мы не врем. Реальное лишение свободы у тебя уже вписано в биографию. И представь себе, оно для тебя выгоднее. Если выпустите начать трясти твое окружение, сразу предположат, Генка нас всех сдал как стеклотару. Мочить Генку никакие оправдания не помогут». Никакая родня не спасет. Они сами под прессингом. В изоляторе КГБ, а там ты можешь находиться и год, и полтора, условия куда лучше, чем на зоне. Не зарежут блатные, разрешены передачи с воли. Потом имеет смысл этапировать тебя на восток России и выпустить. Живой в тюрьме или мертвый на свободе? Интересный выбор. Хоть в гримерке было не жарко, парень на глазах начал покрываться потом. Но молчал. Егор взял его за подбородок и приподнял голову вверх. Давай с простого. Кто из твоей клиентуры ходит на автогонки на выживание, что устраиваются по ночам на стадионе Заря за кольцевой? И кто организует эти гонки? Выстрел был наугад, но не наобум. Сыночки коммунистического дворянства, покупающие дурь у наркодилера или посещающие подпольные автогонки одной породы. Не ошибся. Гена не стал запираться. Не знаю, кто организует. У него погоняло баклан. Всегда в темной куртке с капюшоном. Морду заматывает шарфом. На глазах очки. Голос чуть сиплый. Носит радиостанцию, как у ментов. Говорит по ней с водителями и с постами на шухере. Злой, когда сердится. Через слово «мат». Рост, вес, ориентировочно возраст. Как я. Может, на несколько лет старше. С вас ростом. «Здоровый, крепкий!» Понимая, что быть зрителем автоспорта ненаказуемо, Гена разлился соловьем. Рассказал про оба мероприятия – октябрьское и декабрьское, а также, что новое обещано на январь. Про угрозы бакла намочить любого, кто проболтается про автоклуб точь – точь-в-точь, как первое правило бойцовского клуба. Нельзя никому говорить ни про бойцовский, ни про автогоночный клуб, даже с целью зазывания новых участников. Баклан всех находит сам. Входной билет дорогой, 100 рублей. Максимальная ставка 1000 А выходного билета нет. Что это значит? Спросил Аркадий. То и значит. Один пацан, я его не знаю почти, хотел не прийти второй раз. Нашли повешенным в парке. Типа сам. Баклан спросил, кто еще хочет. Повисла тишина. Если про наглую ложь Егора о вербовочных поползновениях ЦРУ знал только Аркадий и, естественно, не брал близко к сердцу, то вероятность убийства только ради сокрытия криминальной схемы обогащения нагнала холодок тревоги. «Хорошо. Я попрошу начальника управления уголовного розыска в городе поднять все материалы о висельниках за неделю», — веско пообещал Егор, словно попаноч ходил у него в подчиненных. «Поищем твоего товарища, любителя адреналина и ночных гонок». Теперь давай остальных. И меня пока не интересует, кому из них продавал кокс. Или не только кокс. Товарищ майор, прошу обеспечить задержанного бумагой и ручкой. Нашему льву Толстому есть что написать. Аркадий вышел из гримёрки за Егором. — Вообще-то я ожидал, что ты его ударишь, чтоб побои списать на милицию. От тебя чего угодно можно ждать. — Да ну, я музыкант, существо с тонкой душевной организацией. Вот и дуй на сцену. Тимоха расклеился. Перепугался до усрачки. Ему тоже срок? Нет. увольнение из филармонии с него хватит, если подпишет нормальные показания на Кожемякова. Хоть в милиции и запрещены подработки, в приказе есть оговорка, кроме научной и творческой деятельности. Егору ничего не оставалось, как топать к песнярам, столпившимся у соседней гримерки. Честно отрабатывать червонец или около того, что выпишет бухгалтерия филармонии. Шесть или семь пар глаз, чьи хозяева не смогли попасть в гримерку и даже отлить, от того бегали на противоположный конец дворца спорта, даром что народные любимцы, уставились вопросительно. «Пацаны, Тимофей выбыл до конца концерта, а может и навсегда. Его КГБ повязало за наркоту. Мне придется доиграть второе отделение». «Это только Мулявин решит». — насупился Месевич. — Ты вряд ли сможешь без репетиций. Нам проще снять часть песен. Или пусть Муля берет на себя гитарную партию. Лидер группы вышел из своей гримерки, благоухая коньяком. Вполне держал себя в руках, а пел он в легкой поддатости даже лучше, чем трезвый. Но гитару лучше не брать. Пусть Егор старается. Благосклонно разрешил он. — Действительно. Нужно же Министерству культуры БССР демонстрировать скамейку запасных в главном вокально-инструментальном ансамбле страны.